Вера, сидевшая, как на иголках, подумала, что теперь самое время уйти, но Алексей снова предупредил ее намерение. «Господи, какой я чурбан!» — засуетился он, милые дамы. «Прошу вас простить мне мою бестактность. Я ведь даже не представил вас друг другу, Вера, как ты, наверное, уже догадалась. Это Ольга моя!» — запнулся он. «Жена». «Оля». «Познакомься, пожалуйста». Он встал, обошел вокруг стола и, остановившись позади кресла Веры, положил руки на его резную высокую спинку. «Это моя Вера». «Хорошо». «Как хорошо, что у тебя есть Вера. Плохо без Веры. Только с нею можно найти свой путь». Ольга поднялась, медленно и неслышно, точно была невесомой, обошла стол с другой стороны, и так же, как Алексей, встав за спиной кресла Веры, застыла. Оба они, муж и жена, стояли теперь плечом к плечу, за спиной помертвевшей Веры. Она очень хорошо понимала, что имела в виду Ольга, говоря о Вере. Она попросту проигнорировала ее, Играя двойным смыслом слова, которое одновременно обозначало и духовное стремление человека, и женское имя. Но она продолжала сидеть неподвижно, решив предоставить все Алексею. Поможет он ей или нет? Защитит? Или позволит жене продолжать пользоваться своим преимуществом? Сердце свое она больше не чувствовала. Оно словно оборвалось и кануло без следа, без стука и без дыхания. Вера хотела лишь одного — выйти из этого дома, сохранив хотя бы чувство собственного достоинства. А жизни своей она больше не думала, у нее отобрали жизнь. И тут произошло нечто совсем неожиданное. Легкая, как лепесток, ладонь Ольги легла на похолодевшую Верину руку. Ольга еле заметно пожала ее, тихо, еле слышно произнесла. «Не могли бы вы посмотреть на меня? Прямо сейчас?» Вера, не чуя под собой ног, поднялась, как во сне, и медленно повернулась. Теперь они все трое стояли лицом к лицу, Алексей, словно оконименевшая башня, высоко возвышался над ними, а лица обеих женщин находились примерно на одном уровне, только Ольга была чуть выше. Обе глядели прямо в глаза друг другу. Верены глаза сверкали, золотые искорки дрожали в зрачках, озаряя их, словно бы изнутри, плещущим солнечным светом. Они были влажные и огромные, И, несмотря на невыносимую душевную боль, глаза эти не таили ни зла, ни угрозы. В них была теплота, идущая изнутри, от сердца, та теплота, которая в этой женщине была столь же естественна, как дыхание, и которая встречается так же редко, как Божий дар. Ольгины же глаза подобны были раскрывшейся бездне ночных небес, бездонных, беззвездных и непостижимых. И внезапно Ольга вся засветилась, как будто внутри у нее кто-то зажег фонарик, и свет его озарил ее всю — глаза, лицо, ожившую, задышавшую, заволновавшуюся фигуру. Она одним грациозным движением, похожим на всплеск, отдалилась от Веры, присела в глубоком балетном классическом реверансе Высоко взмахнув рукой над головой, а потом вновь приблизилась к Свере и, низко поклонившись, поцеловала ей руку. Та настолько опешила, что не могла произнести ни слова, так и стояла, широко раскрыв глаза и полуоткрыв рот. «Здравствуй, Вера!» Пожимая ее руки ласково, искренне улыбаясь, промолвила Ольга. «Я рада. У тебя самое удивительное имя на свете, и ты сама удивительная». «Алеша!» — сияя воскликнула Ольга. "Алёшка! как тебе повезло!»